з о л о г обещал, что будет лежать три дня не бунтуя, после чего, если все будет протекать нормально, ему будет разрешено работать в лаборатории, а на пятый день и выходить из подлодки, чтобы работать в пещере. Кварцевое облучение он будет принимать одновременно с работой. Что же касается электризации, то пока решений не принимать, дальнейшее покажет. Видя, однако, как зоолог сокрушается по поводу того, что все работы по обследованию дна и глубин на этом участке совершенно приостановились из-за его болезни, капитан пошел еще дальше. Так как Цой полностью загружен лабораторной работой над моллюсками и другими уже собранными здесь материалами, капитан обещал временно прикомандировать кого-либо из команды по выбору зоолога для продолжения сбора материалов под его руководством и по его инструкциям. «Я буду очень благодарен, если вы позволите мне принять на себя эту работу», – раздался вдруг глухой голос. Горелов давно уже вошел в госпитальный отсек, слышал разбор дела капитаном и его решение, и теперь стоял у п р и т о л к и дверей, глядя умоляющими глазами на зоолога. «Я...» Уже неоднократно выполнял ее под вашим наблюдением, Арсен Давидович. Продолжал он с улыбкой, приближаясь к койке ученого. Она меня настолько увлекла, что, мне кажется, Арсен Давидович, вы теперь будете довольны. На моей работе главного механика, Николай Борисович, обратился он к капитану, это совершенно не отразится, тем более что мы, вероятно, будем больше стоять на месте, чем двигаться. Пожалуйста, Федор Михайлович. Дружески, улыбаясь Горелову, согласился капитан. — Если это устраивает Арсена Давидовича, то с моей стороны никаких возражений не будет, но имейте в виду, что ответственность за состояние и работу двигателей продолжает оставаться на вас. — Отлично, отлично! Это меня устраивает как нельзя лучше! — шумно обрадовался зоолог. Федор Михайлович знает, чем я больше всего интересуюсь, где искать и как искать. Мы с ним уже немало поработали вместе, все складывается превосходно. Благодарю вас, капитан, благодарю вас, Федор Михайлович. Если бы почтенный ученый не находился в таком радостном состоянии, он, вероятно, обратил бы внимание на необычную бледность Горелого, на болезненную натянутость его улыбки, на то, как часто он проводил о рукой по лбу, словно стирая с него испарину слабости. Впрочем, энтузиасты, не жалея себя, нередко также относятся и к другим. Во всяком случае, было вполне ясно, что ученый совершенно забыл и об электризации, и о массаже, и о грязевых ваннах, которые он недавно так настойчиво рекомендовал своему бывшему пациенту. В результате все остались очень довольны разговором, начавшимся столь бурно, и закончившимся к общему удовольствию. «Сой, голубчик!» – дружелюбно обратился ученый к своему врачу и помощнику, когда капитан вышел из отсека. «Дай, пожалуйста, Федору Михайловичу список видов животных, которых мы наметили себе для особенно тщательных поисков на глубинах. Предварительно вычеркни все уже найденное нами». «Дай ему также для ознакомления все наши альбомы, зарисовки, атласы. Видели для ф ё д о р а Михайловича и постоянный экскурсионный мешок с инструментами и приспособлениями». Когда после двухчасовой беседы с Цоем Горелов вышел из лаборатории, он быстро направился к своей каюте, тяжело н а г р у ж е н н ы й материалами и снаряжением. Он торопливо отомкнул замок дверей, тщательно потом запер их за собой и с облегчением свалил все принесенное на круглый стол, стоявший посредине каюты. Каюта была небольшая, продолговатая, с койкой и платяным шкафом, у правой стены умывальником и туалетным столиком, с большим зеркалом у левой. Над койкой висел прекрасный работой акварельный портрет молодой женщины с нежным, красивым и властным взглядом больших черных глаз. У стены против дверей, под большим круглым иллюминатором, сейчас наглухо задраенным наружной шторой, стоял небольшой письменный стол с письменным прибором, стоячим настольным портретом той же молодой женщины и большой старомодной пишущей машинкой.